Благотворительность арестована, отзывчивость в сумасшедшем доме. Кредит обанкротился. Совесть сошла с ума, вера осталась в Иерусалиме. Надежда лежит на дне морском вместе со своим якорем. Честность вышла в отставку. Кротость заперта за ссору на съезжий, и терпение скоро лопнет». Другое письмо было философское и политическое. Его посылал тоже с оказией из Европы Ржевский, старый товарищ Дебальмена по кадетскому корпусу, либерал, энтузиаст и масон. Трудно было найти менее схожих и лучше уживающихся людей, чем Ржевский и Дебальмен. Ржевский любил человечество вообще, а Дебальмена любил особенно искренне желал вывести его из светской тьмы и спасти его бессмертную душу. Дебальмен прекрасно ладил с самыми разными людьми, легко входя и бессознательно подделываясь под тон каждого из них, а с Ржевским ладил особенно хорошо. С ним, при его доброте, трудно было не поладить. Ржевский писал по-русски, и стиль письма слегка резнул Александр Антонович Отчего они пишут не так, как говорят? К чему это славянщина? Писал бы лучше по-французски. Но письмо Ржевского как раз свидетельствовало, что французский язык в Петербурге в этом кругу не в моде. Посылая графу книги и сообщая старые уже масонские новости, Ржевский, между прочим, извещал его, что известный Пестель перешел из ложи соединенных друзей в ложу трех добродетелей». «Ибо воной употребляется русский язык, а в первой — французский». «Вот так причина», — подумал Дебальмен. В ложе трех добродетелей получил Павел Иванович титла третьей степени. Однако работал мало, точно разочаровался в масонстве. Считая Дебальмена своим человеком, Ржевский не скрывал от него дел, связанных с масонством. Он вообще не любил секретов с хорошими людьми. «Друг», — писал он, — «оценишь ли, сколь чувствительна для нас сия потеря? Черные души только не могут любить или, по крайней мере, уважать его». Но Дебальмен этого не оценил, ибо недолюбливал надменного пестеля и видел в нем человека, готового на вещи очень опасные. Не слишком много доверия внушали ему и другие два масона, о которых писал Ржевский, Чаадаев и Грибоедов, хотя их дебальмен нисколько опасными не считал. А, пожалуй, и правы старички Аглицкого клуба. Да играют эти господа до Сибири. Ржевский писал о вероломстве сильных мира, о мракобесии людей, сделанных из грязи, пудры и голунов, о назначении Магнитского попечителем Казанского университета, о том, что из жалования солдат вычитывают на розги, о том, что император говорит, не стесняясь, будто каждый русский или плут, или дурак. Сообщал также о генеральном раптании военных поселян, которые на крайности легко покуситься могут. «Кто может, тот грабит, кто не смеет, тот крадет». — Что остается для честных людей? — восклицал он. — У нас всякий день оскорбляется человечество, справедливость самая простая, просвещение. Проигрывают, дарят, тиранят подобных себе человеков. Откуда взять закон сей? Где благоденствие России, где славная веча наших предков? — Ну, моих предков в славном вече не водилось, — подумал Дебальмайн. Мои предки по отцу шотландцы, а по бабушке графине Девьер вряд ли нежиды И ничего не было хорошего в этих немытых новгородцах, которые для чего-то сталкивали друг друга с моста в реку. В делах Европы явно господство Венского двора над нашим. Сколь много обмануты народы. Они пожалели время прошлое и благословляют память завоевателя Наполеона, которого ты стережешь. Зачем, друг? Деспотия королей хуже самовластия Бонапарта, ибо где у них его гений? Нет.